Часть третья. В конце рабочей недели Леонидов сказал жене. Театр, судя по всему, отменяется. Ксюша еще не совсем здорова. Какой театр? Большой или малый. Тебе что больше нравится, опера или балет? Сон. В летнюю ночь или в зимнюю. Только чтобы утром никто не будил, а ты не улизнул бы на работу. — А я-то тебе зачем, если ты все равно будешь спать? — Вместо грелки. С тобой теплее. Ну — но и наглость. А я еще хотел тебе сюрприз сделать. Мама согласилась посидеть с детьми в выходной, а я отвез бы тебя на прогулку по злачным местам. — Это театр, по-твоему, злачное место? — А разве нет? — Люди гибнут за металл. И какие талантливые люди! Чего только не придумают, чтобы привлечь зрителя. Гамлет с Офелией, аргентинская танго танцует. Я, конечно, не противник авангардизма. Все-все-все понесло. Я лично осведомлена о твоих взглядах на искусство. Можешь пригласить Серегу Барышева и устроить театр на дому, разыграть классический спектакль. Зимний вечер на кухне. Действующие лица — двое друзей и водка. Исполнители — ты, Барышев и Стеклотара. Сначала полная, потом и а под занавес — пустая. И диалог двух друзей вызывает громкий хохот зрителей. Назовем это комедией. И вовсе не смешно, надулся Алексей. Зато актуально. — К тому же я думаю, что вам есть о чем поговорить. Вы еще не всех маньяков переловили. — Черт! Маньяк! А я забегался и забыл. Новогодний ажиотаж закончился, и спрос населения на бытовую технику резко упал. Правда, на носу 23 февраля, а там и 8 марта не за горами. — Извини. Забыл, что мы договорились не упоминать дома о моей работе. — Так я Сереге позвоню? — А я Анечке. Она завтра работает. Я в том смысле, что в гости не сможет прийти. Что ты на меня так смотришь? Там график такой. Знаешь, Леша, ты сам не заметил, как лишил меня близкой подруги. Ведь это ты сделал ее заведующий филиалом. Да что вы с Барышевым сговорились, что ли? Я помочь хотел, понимаешь? Помочь. Ведь у нее сейчас приличная зарплата. И премии. Что ж, многие калечат людям жизнь из лучших побуждений. Знаешь, милая, а не заговорилась ли ты? Леонидов надулся, ушел на кухню и набрал номер телефона Сереги Барышева. Почти удивился, что тот дома. — Ты что, Серега, уже разобрался с маньяком? Премию пропиваешь? — Нет. обдумываю результаты беседы с одной очень милой девушкой, — тоскливо сказал Серега, — с подружкой потерпевшей, тоже продавщицей из Лейкинской оранжереи. — А что так трагично? Женщина с цветочным именем Маргаритка оказалась наркоманкой? — Хуже. — Видишь ли, Леша, мне шепнули на ушко, что у Маргариты был ВИЧ. Я уже и экспертам позвонил, чтобы подтвердили, — Но сегодня пятница, днем со днем никого не найдешь. Кто педиатром хочет быть, кто психотерапевтом, а трупы вскрывать никто не хочет, тем более за такую зарплату. — Барышев, стоп! — завопил он. — Что ты там сказал про ВИЧ? У нее был ВИЧ, Леха, и она сама честно предупреждала об этом друзей, чтобы были поосторожнее. — А что Анашкин? — спросил Леонидов после долгой паузы. — Молчит. Его задержали, посадили в изолятор. Улик-то предостаточно, у трупа застукали. Может, обождать пару дней, пока тюремная обстановка не подействует? Даже не пытается как-то объяснить, что он делал возле трупа? Ничего он не пытается, просто молчит. Слушай, Лёха, у меня тут ключики есть от квартиры, где наверняка не деньги лежат. Но вещи крайне любопытные. Ты можешь минуток через сорок подойти к первому подъезду. А ты знаешь, что это незаконно? А кто меня этому научил? В борьбе за правду все средства хороши. Ехидно сказал Серега. Ладно, проехали, приду. «Кстати, а жена твоя дома?» «Дома. Не так давно приехала. Все какие-то балансы сводила. Она сильно устает?» Барышев ничего не ответил. Посопев немного, напомнил. «Значит, я приеду? Договорились?» «А не поздно уже?» С сомнением спросил Алексей. «Делов-то на полчаса. Только квартирку глянуть. Эта Маргарита была девушкой скрытной». Такое, конечно, надо скрывать. Ладно, друзья, но не все же у нее в друзьях ходили. Я хочу ее документики найти. Надо же кому-то о ее смерти сообщить. А что Лейкин говорит? Он ведь ее на работу брал. Давай я сначала приеду. Хорошо. Через сорок минут привыкший к точности за время своего директорства Леонидов топтался у первого подъезда и раздумывал о нелегкой злодейке судьбе девушки с цветочным именем Маргаритка. Интересно, где она подцепила ВИЧ? Что скрывало это, неудивительно. Ввела в заблуждение Лилию, которая сговорила носительница опасной болезни, в съемную квартиру. Или рассказала все подружке и воспользовалась ее добротой. Хлопнула дверца Жигулей. Барышев торопливо зашагал к подъезду. — Давно ждешь? — Нет. — Ты сигнализацию на машину так и не поставил? — Не «Мерседес» же. — Зачем? — А магнитола. — Я милицейскую фуражку на виду оставил. Не полезет же он к менту в машину. «Наверное, не полезет». Пока они пешком топали по лестнице на третий этаж, Барышев рассказывал. «Так вот, о Лейкине. Да, он видел ее документы. Паспорт и диплом об окончании торгового техникума. Этого ему показалось достаточно. А медицинскую книжку он со своих девушек никогда не требовал. С тех, кого официально не оформлял. Не продуктами же брал торговать». Цветами. Адреса, где прописана Маргарита, естественно, не помнит. Какой-то маленький городок в Московской области. То ли Кабанов, то ли Баранов. Послал меня к своему бухгалтеру уточнить. Та якобы все данные Маргариты записала. Но я решил, что лучше будет наведаться в ее квартиру. — Так, понятно. Алексей с трудом перевел дух. — Дышишь тяжело коммерческий. Донести? — Иди ты. «Я-то иду». Ее напарница говорит, что накануне того дня, когда ее убили, Маргарита попросила выходной. Но чтобы не выходить на работу на следующий день, какие-то личные дела. Мол, в субботу отработаю, не в свой черед. «Погоди, дай я открою». И он без колебаний нарушил целостность опечатанной входной двери, и они вошли. Квартира, которую снимала Маргарита, была как раз над той, в которой проживала старушка с белым путем. Тоже однокомнатная, но совсем не такая уютная и требующая хорошего ремонта. Вещи в единственной комнате были разбросаны в беспорядке. Или здесь что-то искали, или торопливо собирали самое необходимое для поспешного бегства. — Так, — глубокомысленно изрек Барышев и стал осматриваться. Алексей меж тем прошел на кухню и принюхался. Отколупнул засохший кусок сыра в тарелке на столе, понюхал, открыл отделение под раковиной, где находилось мусорное ведро, заглянул туда, крикнул «Серега!» Барышев сунулся в кухню и тоже принюхался «Черт! Воняет как а!» Мусорное ведро давно не выбрасывали. Маргарита здесь уже с неделю не была, может, и больше. — Где же она ночевала? — Пойди спроси. — В морг, — мрачно пошутил Леонидов. — Паспорт нашел? — Нет еще. — А при ней не было никаких документов. — Были бы, я бы уже в родном ее городе справки наводил. — Ладно, проехали. Ну-ка, подвинься. Леонидов попытался протиснуться между Барышевым и дверью. Тот и хмынулся, не двигаясь с места. — Здоровый черт! — пропыхтел Алексей. Нашел время для вольной борьбы. — Худеть надо, коммерческий! — Да иди ты! Леонидов заехал Сереге кулаком в живот и, воспользовавшись моментом, проскочил в комнату. Ничего особо примечательного здесь не было. Так называемый бабушкин ремонт. Вся мебель старая. Тоже старушечи, на стенах репродукции, вырезанные еще из журнала «Крестьянка» до перестроечных времен. В вазе на столе композиция из травы, каких-то палочек и засохших камышей. Алексей внимательно пригляделся, прикинул углы наклона трех главных веток и пожал плечами. Бывает. Яркая трикотажная кофточка, валявшаяся на стуле. Пахло уж очень знакомо. Алексей осторожно взял ее в руки и почему-то напел. — У тебя спит, и значит, мы умрем. У тебя спит, и значит, мы умрем. А не хотелось бы так скоропостижно. Ей-то уж точно, этой девчонке. Одевалась она ярко, значит, хотела жить. — Серега, чего тут? Алексей сунул ему кофточку прямо под нос. Барышев чихнул. Фу, не фу, а знакомый запах. Так пахло в подъезде, когда там Виктория Воробьева мертвая лежала. Резидой, что ли? Так и не узнал, что за духи. Как же я узнаю? А вот как. Леонида взял в трюму коробку и прочитал. Турбуленс. Скажи еще, что он не только баб с одинаковыми пакетами убивает, а еще и с одинаковым запахом. Нюхает их перед тем, как придушить. И в экстаз от этого впадает. Может быть, все может быть, Серега, когда речь идет о маньяке. Кстати, ее-то я не видел, последнюю жертву. Как она выглядит, эта Маргарита? На вид лет двадцать пять, заунывно начал Барышев. «По этим словесным портретам можно только роботов искать», — прервал его Алексей. «А я спрашиваю про человека, про женщину. Ты мне, как мужчина, расскажи, какое впечатление она на тебя произвела, эта женщина». «Издеваешься? Во-первых, у меня жена красавица. Во-вторых, я не некрофил, она же была уже мертвая. Высокая такая деваха, без головного убора». «Волосы до плеч. Кажется, блондинка. Эффектная?» «Типа того», — замялся Барышев. «Если бы я был холостым мужчиной, не имеющим жилищных и материальных проблем, и нуждался бы в развлечении...» Словом, на проститутку похоже, да? «Что-то вульгарное в ней присутствовало. Определенно. Если не была наркоманкой, значит, могла подцепить ВИЧ» только занимаясь древнейшей профессией. А может, несчастный случай? Перелили в больнице зараженную кровь? Или укол нестерильным шприцем сделали? Может, но это частный случай, а не только несчастный. Вот занятие проституцией – это куда более распространено. Интересно, а этот турбулент у женщин очень популярен. Ты скажи лучше, где ее паспорт искать? А ты разбираешься в женской логике? Чужая квартира. Нет гарантии, что не придут хозяева и не будут шарить по шкафам. А девушке есть что скрывать. Никто бы не сдал ей квартиру, если бы узнал ее маленькую тайну. Повезло, что подруга дала рекомендацию. С собой она документ не носила. Почему-то. Красивых женщин, тем более блондинок, милиция без причины не задерживает. — буркнул Барышев. — Зачем ей с собой паспорт носить? — Ага. — Значит, все-таки красивая, лицемер. Леонидов открыл дверцу древнего трюмо и вытащил оттуда коробку из-под конфет. Тряхнул, затем осторожно снял крышку. — Ну и что? — спросил Барышев. — Стекляшки какие-то. — Бижутерия. — Вытряхиваем аккуратненько, поднимаем картонку. И вот вам, пожалуйста, паспорт и прочее. Держи, сыщик. Так, документы на имя Маргариты Семеновой. А это еще что? Барышев задумчиво повертел в руках яркую бумажку. Реклама какая-то, чепуха, случайно сюда попала. Так, он открыл паспорт. Не Кабанов, значит, и не Баранов, а Барановск. 73-го года рождения. Прописано улица строителей. Как и положено. Интересно, в каком-нибудь городе нет улицы строителей? Дом, квартира. Все, поехали. Куда? Побойся, если не свою жену, так хоть мою. Ладно, у меня идея. Не надо, Серега, очень тебя прошу. В воскресенье я жену сюда привезу. Они с Александрой посидят вместе, чайку попьют, с детьми погуляют. А мы с тобой на несколько часиков отлучимся. В Барановск. Надо по карте посмотреть, где это находится. Но раз Московская область, то километров сто до него или чуть больше. Да на твоем пассате мы мигом туда слетаем. Почему один не хочешь поехать завтра? Не хочу. Скучно. Да и Анашкину надо созреть. Врешь. Ладно, признаюсь тебе. Не получается у меня пока. Опыта маловато. Ну, приеду я к ее родителям и что скажу. Вот ты, Леха, ты обаятельный. Ты знаешь, кого спрашивать, о чем спрашивать. Пуделей по голове гладишь. И не кусают они тебя почему-то. А я даже не знаю, как человека к себе расположить. Положим, что ты сейчас подлизываешься. Но насчет опыта это правда. А дело, как назло, непростое. Он вздохнул. — Ладно, Барышев, уговорил. Раз у меня должок за Клишинскую дачу, куда мы вместе лезли, то я тебе помогу. — Да брось ты, Леха, проехали давно. — Здесь все? Пошли? — Думаешь, интересного больше нет? — задумчиво сказал Леонидов. Если и есть, всегда можно вернуться. В прихожей Алексей задержался и посмотрел на осенние женские сапожки. Черные, блестящие, с высоким голенищем на искусственной коже тянучки, чтобы плотно охватывали стройную женскую ножку. Один сапожок Алексей взял в руки и, глянув на подошву, задумчиво сказал. — И все-таки... Тридцать девятый размер, Серега. Съездил бы ты в морг, примерил золушку туфельку. Интересный я, получаюсь, принц. По моргам с нехрустальным башмачком. Прямо Дракула какой-то, буркнул барышев. Ага. Граждане санитары, помогите найти невесту вампира, хмыкнул Алексей. Серега подбросил в руке ключи от квартиры и подтолкнул друга к двери. «Шагай! Хватит на сегодня! Выспись, как следует! Гибискус!» И, плюнув на печать, крайне неловко пристроил ее на место. «Сойдет!» «Балда!» — тяжело вздохнул Алексей. «Все цветы мне надоели. Вот именно! Надо потихоньку отсюда выбираться». Хорошо, конечно, что хоть эту работу нашла. И хозяин не скупердяй какой-нибудь. Хотя еще бы он был скупердяем, только не со мной. Почему? Да потому что я красавица. Не родился еще такой мужчина, который мимо пройдет равнодушно. Каждое утро с наслаждением смотрюсь в зеркало Я говорю себе «Я красавица». Настоящее совершенство. Если бы у меня еще имелся хоть какой-нибудь диплом, устроилась бы в чистенький офис секретаршей, болтала бы целыми днями по телефону и принимала шоколадки от благодарных посетителей, носила бы кофе хозяину и купалась за это в деньгах. Хотя о чем это я? конечно, не проблема подцепить в этом чистеньком офисе какого-нибудь богатенького буратино и навсегда запереть себя в четырех стенах золотой клетки, быть женой, матерью, снохой. Фу, какая мерзость! Особенно последнее никогда не забуду. Как мне повезло, что этого не случилось, потому что я сама по себе не кошка, а женщина которая очень на себя рассчитывает. И не только на внешность, хотя, да, я красавица, и это тоже должно мне помочь. У меня есть мечта. Что ж, у всякой женщины есть мечта. Но сколько я не слушала своих подружек, все их мечты какие-то мелкие. Например, накопить денег и поехать отдыхать за границу. А я хочу, чтобы это стало в моей жизни делом обыденным. Как захотела, так и поехала. Или купить себе серьги с бриллиантами. Подумаешь, тоже мне мечта. Вещь — это вообще не предмет для мечтаний. Никакая. И замуж за богача я не хочу. Хотя хочу и круизов, и серьги с бриллиантами, и норковую шубку, и автомобиль. Но я не хочу за это кому-то быть должна, потому что я сама по себе не кошка, но женщина, которая очень на себя рассчитывает. И у меня появился шанс. Я обязательно буду знаменитой, прославлюсь и попаду на первые полосы газет. А там и до мечты недалеко, потому что я могу рассказать такое... Историю, в которой будут и любовь, и ревность, и месть, и коварные планы, и неожиданный финал. Я оставлю ее для себя, эту историю, для собственной славы. А начну я ее так. Она родилась в маленьком городе Барановске, всего сто километров от Москвы, но какая разница между ним и столицей? Городок с довольно древней историей давно уже стал похож на затонувший корабль, который оброс с трех сторон микрорайонами, словно ракушками, как густо облепили его центр эти кирпичные и панельные пятиэтажки. А сам центр — это кремль на валу, на да площадь с купеческими домами. И в одной из пятиэтажек, в самой обычной семье, Ни пьянец, ни наркоманов, ни преступников каких-нибудь родилась девочка, которую назвали именем цветка Маргаритка. Правда красиво? У меня определенно есть талант. А дальше будет еще лучше, потому что уже, когда девушка Маргарита оканчивала школу, и началось самое интересное.